Через два часа я уже все приготовила и упаковала соседу в тарелочки. Решила сразу отдать, пока горячее. Можно было и не стараться, но пусть хотя бы сегодня руку не тревожит. Я надеялась на его благоразумие. Вышла и постучала в дверь. Звонок не работал, так как кнопки не было. Оказалось, никто и не закрылся. Бесстрашный он что ли? осторожно зашла и направилась в кухню. Все осталось в том же состоянии, когда выходила. Значит, парень не шастал по кухне. Покрутилась на месте, определяя, куда все поставить, чтобы хозяин увидел, и выгрузила на стол две тарелки с пловом и с драниками. Только собралась на выход, но вдруг остановилась. Показалось странным, что Макар не поднялся и не ворчал. Как-то даже неинтересно. Прошла в гостиную и увидела, что парень спит. Надо же, выглядел довольно мило, и не важно, что телосложением шкафчик. Только вот чего дверь-то открыта? Эх, решила оставить записку. Увидела тетрадь на журнальном столике и открыла. Как оказалось, она с пометками на страницах учебного пособия трех авторов — Самусева, Краюшкина. Дмитриенко. Основы клинической морфологии зубов. Боксер учится. Как-то не вязалось в моей голове. Отмечая блокнот, откуда парень рвал листочки для закладок, я взяла ручку и написала. Закрывать двери не учили? Посчитав, что выполнила свой гражданский долг, вышла из квартиры. Не успела войти, как в дверь позвонили грешным делом подумала что макар но вернулся алексей весь такой счастливый с пакетами в одной руке и букетом в другой три розочки кофейного цвета мелькали перед моим носом о а ты чего тут с удивлением спросил он оглядываясь по сторонам даже интересно стало кого он выглядывает я начала не зная что ответить про соседа не захотела говорить тебя жду Здорово. Ммм, как вкусно пахнет. А я принес свежие круассаны и пиццу. И еще тут парень подмигнул. Мороженое с соленой карамелью и грецким орехом. В общем, нормально питаться Мартынов не хочет. Может, маме его позвонить? А я приготовила плов. Ох, блин, ну давай плова немного, а потом на пиццу перейдем. Прости, привык жить один. Говорил, скидывая пакеты с коробками на пол, которые я тут же перехватила. Ага, уже поняла. Весело заметила и тут же следом получила цветы. Это зачем? Это моей чудесной котюшке просто так. Кстати, может, в тир сходим? Помнишь, как ты меткой из лука и рогатки стреляла? Если ты про тот случай с разбитым окном... Я не хотела. Так получилось. Начала с улыбкой вспоминая момент, когда довольные стреляли из окна, пока наши мамы на кухне пили чай с абрикосовым пирогом. Да, но я взял вину на себя, и все пацаны во дворе называли меня Робин Гудом. Бавка еще такая противная была, ее ведь никто не любил, а тут я наказал ее за всех, так что я не в обиде. То есть, если в следующий раз что-нибудь сломаю или разобью, то тоже возьмешь вину на себя? Не удержалась от комментария. «Возьму», — смело заявил, в грудь. «Но сейчас время не такое, да и разбить пластиковые окна еще нужно умудриться, хотя ты сможешь», — говорил и снимал одежду, бросая ветровку на пол, за что незамедлительно получил от меня подзатылок. И, конечно, пальцем указала, чтобы убрал. Еще бы плюнул здесь. А я, между прочим, пол успела помыть. «Я теперь другая», — с самым честным видом заявила, начиная хихикать, когда он обиженно поднял свою ветровку, почесывая затылок. «А не скажешь?» «Ладно уж, пошли ужинать», — сказала и втянула чудесный аромат роз. «Мои первые цветы». Через тридцать минут после ужина мы перешли в гостиную на диван. Решили пиццу лопать под фильм, включили ужасы. Я особо не люблю, но Леша — ярый фанат, ничего другого не смотрит. Замечу, пицца уплеталась очень хорошо в самые волнующие моменты, когда я не смотрела, а только слушала эти хлюпающие или хрустящие звуки. Резкий звонок в дверь прозвучал на самом интересном моменте спустя час. Даже обрадовалась. Алексей быстро сорвался с дивана и полетел к двери. А я поставила картину на паузу, чтобы он ничего не пропустил. Отодвинула от себя коробку спицей и вдруг застыла на месте, услышав приглушенный голос соседа. Даже шею вытянула, чтобы уж точно понять, что я права. Это он. И зачем пришел? Заставила себя сидеть на месте. Только бубнение эхом отдавалось, но толком понять ничего не могла. И лишь когда Алексей зашел с пустыми тарелками в руках, поняла, что к чему. Закусила нижнюю губу, мечтая провалиться. «Вот черт, пакетики нужно было использовать!» Обмороженное лицо Алексея передавало его гневные эмоции. «Ты кормишь Глебова?» — с возмущением начал он. Глебова с улыбкой уточнила, понимая, что это фамилия соседа ага макара он занес и велел передать что вкусно и не откажется от добавки еще сказал что он специально не закрыл для тебя подстава и еще добавки посмел просить да ни за что пусть голодает не мог завтра занести м, -м, -м только и смогла выдать я ему сказал что обойдется резко выдал мартынов взглядом ожидая от меня согласия с его мнением. Сегодня он обжег руку, тихо так начала, желая объяснить. Он у нас лучший студент, сам бы справился, не маленький. Последний курс. Да? угол, так что зря ты беспокоилась. Не думала, что боксеры могут быть лучшими в учебе. Сказала быстрее, чем подумала. И почему меня это должно волновать? Зачем рассуждать? А что ему еще делать? Взял ипотеку, вот и крутится. По морде получает. Ипотеку? А родители? Не знаю. Глебов никогда о них не говорил. Можно было бы предположить, что он из дома, но это не так. Сразу, когда поступил, явился на крутой тачке, всегда с баблом, но характер уже тогда оставлял желать лучшего. А на втором курсе что-то изменилось. Машину сменил. Хату по соседству взял, стал участвовать в боях, вечно побитым приходить. Думаю, в контрах с родаками. К тому же он единственный, кто учится в нашей группе бесплатно. Понятно. Так что брось его откармливать. Но мне действительно стало его жалко. Бывшая девушка облила его бензином на площадке. Тут Леша как-то расслабился, оставил тарелки на комоде, и с разбега прыгнул на диван, хватая попкорн. Тоже притащил в пакете. Ага, и что дальше? Усмехнулась, качая головой. Напоминал он мне местную сплетницу в нашей деревне, бабу Дусю. Это не женщина, а радар с информацией. Ну и рука у него загорелась, я помогла. Это все хорошо, но он сам виноват. Нельзя с девушками вести себя столь грубо. Но Глебов еще тот сухарь. Никаких эмоций. Использует и выкидывает. А по разговору поняла, что она ушла к другому. Да как от такого сухаря не уйти? Конечно, ушла. Буркнул он. А она случайно не к тебе ушла? Мартынов как-то побледнел и покачал головой. Ульянка ушла к богатому папику, а тот ее бросил через два месяца. Жена вернулась, вот и разгульная жизнь подошла к концу. Выдал Мартынов. И вдруг задумчиво добавил «У меня нет девушки. Ждал тебя». Не успел сказать, как подсел ближе, шикарно подмигивая мне. Ловелас еще тот. «Ага, как же. Сказочник. Давай уже включай фильм. Интересно же, съедят ее или нет. А ты чего больше хочешь?» «Больше всего...» Задумалась и, схватив ведерко с мороженым, от которого отказалась еще десять минут назад, прижала к груди. Вот это, а девушку пусть спасут, а то надоело уже механически жевать и пялиться в твою стену, как только кого-то едят.